Систематизация нормативно-правовых актов. Систематизация – это упорядочение действующих нормативно-правовых актов и их совершенствование. Формы систематизации – Кандификация это форма переработки действующих нормативно-правовых актов в определенной сфере общественных отношений путем их объединений в единый, логически выстроенный внутренний согласованный систематизированный нормативно-правовой акт, который осуществляется путем переработки действующего нормативного материала с изменением его внутреннего содержания. Инкорпорация объединение и действующих законодательных актов в определенном порядке без изменения их внутреннего содержания. Различают официальную инкорпорацию, которая направлена на упорядочение нормативного материала путем издания компетентным органам сборников действующих нормативно-правовых актов, которые являются официальными актами, и неофициальную инкорпорацию, которая представляет собой внешнюю обработку нормативного материала, проводимого в учебных корпоративных целях, не имеющая статуса официально опубликованной. Консолидация – объединение нескольких законодательных актов, имеющих один и тот же предмет правового регулирования в единой укрупненной нормативно-правовой акт без изменения содержания.